283. Сотрудничество со мною, может быть, достигнуто во всём. Сегодня помощь была оказана в делах обычных, в работе дня. Обращение было сделано правильно. Не для себя просил из помощь, но для общего дела, потому и помощь была оказана явна. Нужно стремиться к тому, чтобы так сотрудничать и чаще, и сознательнее. Во всём надо держаться за меня, крепко держаться и постоянно. Не как ребёнок за няньку, но как воин в бою за начальника, имея в виду общую задачу и сотрудничество для её выполнения. Именно в сознании надо объединиться и в сознании действовать вместе, мысленно будучи со мною и мысленно действуя нераздельно. Хорошо представить себя частью коллектива иерархии. Хорошо яро ощущать иерархию за плечами и действовать от имени её. Это сознанию силу великую даёт. Имени моим действовать разрешаю, но предварительно объединившись в сознании Действуя иерархии, хорошо осознать значение слова мы. В нём сила большая. Кто будет знать, что мыслится за ним, то могучую силу её почувствует, если произносить оно сознательно, связывая говорящего с неиссякаемым источником света и мощи. Полагаю, что контакт с силами света можно усиливать и углублять всеми способами, всеми мерами. Всем устремлением и всем сердцем. Когда дело касается общего блага и общей цели ведущих к нему, помощь оказывается в должный и нужный момент. В делах личных карма может препятствовать оказать помощь в желаемый для обращающегося момент. Но в делах общего блага, где личность отодвигается на задний план, следствие помощи учителей особенно быстры. Все время говорю о работе, совместно ведущейся. Дела, творимые и совершаемые, во имя мое и мною от дел своих отличаются. Над ними рука моя. Так твердо, уверенно и смело можно идти к цели. Наша цель — утверждение нового мира. И все, что этой цели содействует и способствует, будет делом хорошим и имеющим право на нашу поддержку, если в ней будет нужна.